Как механики фрески Джотта Отражаются в их капотах, Реют призраки войн и краж. Что вам снится в ночной гараж? Алибарды или цираны, Или бабы из ресторана? Лишь один мотоцикл притих, Самый алый из молодых. Что он бодрствует? Завтра святки. Завтра он разобьётся в смятку. Апельсины, аплодисменты, расшибающиеся бессмертны. Мы родились не выживать, а спидометры выжимать. Алый конченный жар, жар только гонщицу очень Жаль